«А вот посмотрим», — шепнула старуха, начав выводить пальцем по рассыпанному ячменю какие-то чудные узоры. «Эге!» — продолжала она после короткого молчания. «Вижу, вижу». «Кого, бабушка?» а н и ш н и кормилец, н и ш н и «Ай да молодец! Эки детина р а ж и й Ну жаль!» «Да и делать-то нечего! К одному на двор сваха, а к другому плаха!» Видно уж так ему на роду написано. «Да кого ты видишь? А вот погоди, дай разглядеть хорошенько. Парень молодой, высокий, плечистый, волосы русые, ус только что пробивается. А беглянка-то наша с ним, что л ь прервал Садко. «Постой, не торопи. О, о, да вот они оба идут рядышком, рука об руку. Ну, правду же ты говорил». подлинно, что наилучшая жемчужина из вашего дорогого ожерелья. А уж бела-то как, бела, словно пушистый снег в первозимье. Шелковые кудри так и вьются по плечам, глаза голубые с черными ресницами, на левой щеке ямочка. «Неужели-то э в самом деле?» — в скричал с радостью Садко. «Да где же они?» «Не так, чтобы очень далеко отсюда, а в таком захолустье, что з г и не видно». Вот стали говорить. «Тише, тише, батюшка, дай послушаю», шепнула старуха, наклоняясь одним ухом к столу. «Вот что», продолжала она, помолчав несколько времени, «так они не к печенегам норовят, а пробираются в Византию. Постой-ка, постой, не как они называют друг друга по имени. Да, да, она зовет его Всеславом, а он ее Надеждою». «Так точно, это они», вскричал Садко, вскочив в со скамьи. и н о Вахрамеевна, не чаял я от тебя такой удали!» «Да это что за диво!» прервала старуха. «Не велико дело, что я их вижу и слышу их речи, ведь они еще до реки Буга не добрались и водиться из него не хлебнули. Хвали мое досужество тогда, как я поставлю их перед тобой, как лист перед травой. Послушай, батюшка, Откладывать нечего, ступай за ратными людьми, да приведи их скорее сюда. А уж отвести беглецам глаза и обморочить их — мое дело. Поплутают, поплутают, да сами придут ко мне в гости. «Как, бабушка, сюда, к тебе?» «Да, дитятка, как же ты это сделаешь?» «Не твое дело, кормилец, отправляйся скорее за ратными людьми». «Да вот никак и дождь унился». «Ступай же, батюшка, ступай! А мне пора за дело приниматься, немало еще возни-то будет!» «Смотри же, Вахрамеевна!» — сказал Садко, выходя из избы. «И ты торопись! Я мигом сбегаю в Берестово. Там теперь с мечником Фрилатом человек двадцать варягов. Мы как раз нагрянем к тебе в гости!»